Глава 14. Здесь дежурный наблюдатель указал рукой на ложбинку. Маятник зафиксировал возмущение именно в этой точке. Хронометр гонит торопливо, дабы не умолять собственный престиж, осмотрелся по сторонам. Ничего. Никаких видимых изменений рельефа местности. Почему вы не сообщили мне об этом сразу же? Но Об этом ничего не сказано в инструкции. Там прямо указано, что я должен во всём удостовериться сначала сам, а уж только после этого беспокоить вышестоящих. Да и кроме того, я просмотрел все записи за несколько циклов. Такого ранее нигде не происходило. Это могло быть вызвано сбоем в работе маятника, созданного самим часоглавом? Хронометр холодно глянул на подчинённого. Вы хоть представляете себе, что вы мне только что сказали? Я об этом должен буду доложить наверх? Никак нет, ваша точность. Я не имел в виду, что маятник может ошибаться, но ведь что-то же могло повлиять на его работу. И в этом случае я вас тоже должен буду наказать. Вы не предотвратили такую возможность. Это ли не нарушение предназначения? Будильник молча открывал и закрывал рот. Не зная, что сказать в своё оправдание, утратив к нему всякий интерес, Го обернулся к сопровождающим. Понизить его на два ранга это означало неизбежный переход в механизмы и лишение циферблата. Старший группы сопровождения сделал жест рукой, и из-за его спины тотчас же выскочило несколько крепких будильников. Секунда И только слабый лязг ещё напоминал о существовании несчастного. А хронометр кивнул на лажбину. А смотреть, найти следы, доложить. И опустился на услужливо подставленный складной стул. Однако отдыхать ему пришлось недолго. Уже через полчаса он разглядывал цепочку следов. Кто это? Двое будильников, ваша точность. Третий след Мы не можем идентифицировать ничего похожего в записях не имеется, если только говорящий запнулся. Ну, кто-то из настройщиков. Я тут вижу только исходящие следы, а где входящие? Не по воздух уже он сюда прилетел, усомнился Го. Следы будильников идут сюда и отсюда, тут всё ясно. Настройщики, они могут многое, но не летать, отрезал хронометр. «Проследить следы, доложить!» Следы привели в близлежащий поселок, и там были потеряны. Хронометр затребовал подкрепление, указав расставить оцепление вокруг поселка. Если неизвестный его еще не покинул, а тщательный поиск не выявил таких исходящих отсюда следов, то поиск его — только вопрос времени. Окинув равнодушным взглядом почтительно замерзшие перед ним ходики, Го распорядился. «Списки жителей. Разнарядка на работы. Я должен знать, кто мог находиться вне поселка в указанное время. Адреса их проживания, характеристики, все». Хорошо отлаженный механизм оповещения сработал с обычной четкостью. И перед хронометром вскоре лежал список. «Так, осмотреть дома, пока издали. Внутрь не входить, мало ли». Если это действительно кто-то из настройщиков, ему может не понравиться столь обострённое внимание к своей персоне. Посмотрим пока издалека, не выказывая себя никак. И здесь долго ждать не пришлось. Письменный доклад наблюдателей был представлен го уже к вечеру. Наблюдаемый объект с высокой долей вероятности может быть представителем настройщиков. Внешнее сходство на лицо присутствует, только разница в возрасте. наблюдаемый существенно моложе. На улицу не выходит, к окнам старается не подходить. Поэтому предоставить более точное описание внешности не представляется возможным. Просим вашего соизволения на открытие акустического канала к помещению, тогда мы сможем слышать разговоры внутри дома. И вот тут почтенный хронометр призадумался. может быть кем-то из настройщиков. Не факт, но отношение к нему точно имеет. Такого сходства случайно не достичь. Неплановый переход в неустановленном месте? Был такой факт очень давно. Сам же Го перешепчиваи встречал, и был это персонаж очень неприглядный, да и кончил плохо. Разжал его он в механизмы, без права на реабилитацию и участие в лотерее. И вот опять в том же месте и снова кто-то непонятный. Более того, а если это и впрямь кто-то из настройщиков? Как-то ведь они попадают же в этот мир. Никто, правда, не знает как и откуда, но факт того, что они приходят откуда-то извне, никто и не думает отрицать. Но почему тогда он здесь? Приказал бы И его вмиг доставили бы в замок местного настройщика. Однако кто, кроме часоглава, может требовать объяснений от них? Они никому, кроме него, не подотчётны. Почтенный хронометр продолжил мерить шагами комнату, не обращая внимания на уважительно примолкших подчинённых. Наконец обнаружив, что за его действиями продолжает затаив дыхание наблюдать свита, махнул небрежно рукой. Едите. Ждите указаний. Что может задумать этот представитель настройщиков, неизвестно. Явиться к нему лично? И что за этим может последовать? Как назло в голову от чего-то не приходили светлые мысли. Всё больше что-то мрачное грезилось. Риск. Слишком уж велик шанс ошибки, а поплатиться в таком случае можно очень и очень дорого. И ведь есть чего терять. Наконец, приняв решение, он тренькнул звонком. В комнате тотчас появился ближайший помощник и почтительно склонил голову, ожидая указаний. Открыть акустический канал, вывести его непосредственно сюда, сразу же по исполнении изолировать техников, которые будут исполнять данную процедуру. Без права соношения с кем бы то ни было. Будет исполнена ваша точность. Ступайте. Долго ожидать результатов прослушивания не пришлось. Хозяева дома пришли с работы вовремя, и хронометр стал свидетелем их разговора с гостем. Все сомнения развеялись сразу. Это не настройщик. Тот попросту не стал бы задавать множество вопросов. Прикидываться перед какими-то будильниками? Ага, сейчас. Но кто же он? Го мало волновала судьба этой парочки хозяев дома. Он для себя уже всё решил, тем паче, что их поведение и так уже отличалось от общепринятого, да и о появлении гостя они вовремя не доложили. А уж если ещё и приплюсовать сюда некоторые их высказывания, однако, что делать с их гостем? Сам факт его появления в неурочном месте до этого был всего один похожий случай. и там приложил свою царственную руку самща соглав. А вдруг и в этом случае он как-то принимает участие? Может ли это быть внеплановая проверка того, насколько хорошо исполняют свою работу подчинённые? Ну, в принципе, может. Правитель велик и непредсказуем. Никому не дано предвидеть его поступков и помыслов, они попросту недоступны всем низшим, даже и настройщикам. Решение удалось сформулировать достаточно быстро, сказался громадный опыт работы. Техников, которые устанавливали акустический канал, понизить в ранге на 3 пункта. Записей об этом не производить. Вычеркнуть любое упоминание о них из всех официальных документов. То есть гумания было бы их попросту разобрать на части. И ба шансов на реабилитацию хоть когда-нибудь Более не имелось в принципе. Их попросту никогда и не существовало. А лишённый имени и личности механизм никого никогда не интересовал. Магда и Брок никаких действий в их отношении не предпринимать. Негласный надзор постоянно. Всё наблюдение только скрытно. Если хоть кто-нибудь заставит наблюдаемых хоть что-то заподозрить, Хронометр обвёл свиту тяжёлым взглядом. Вы меня знаете. Они знали. Настолько хорошо, что никаких вопросов и не последовало. Я отправляюсь в город, а происшедшим будет доложено самому часоглаву. Свита почтительно склонилась. Хронометр предстанет перед правителем, пред его лицом и будет иметь честь разговаривать с ним лично. Правильно значит шептались, что они знакомы. И растворились в тени улиц, и насаждения неприметные фигурки. Дом, в который поселился неведомый гость, взяли под негласный присмотр. Да и на рабочих местах Брога и Магды появились новые соседи. Трудились они, не покладая рук, и на первый взгляд были точно такими же рабочими. а присматриваться к ним было особо некому, да и некогда. Так что любой шаг и жест наблюдаемых были под неусыпным присмотром. Тот факт, что Брок, пользуясь своим служебным положением, унес домой несколько банок консервов, разумеется, тоже не остался незамеченным. В иное время это было бы немедленно пресечено. Но команда была отдана предельно конкретно. ничем не вызывать подозрения и никаких последствий для нарушителя установленного порядка не последовало